Глава 11. Красота при низких температурах. 19 июня 1959 года. Мурманск. Штаб Северного флота. Товарищ главком, разрешите? По высокому чистому лбу главкома ВМФ стекают отцветы от потолочной лампы, забранной белым плафоном. Свет теплый и чуть подрагивающий. «Только это легкое дрожание нитей накаливания выдает, что главнокомандующий ВМФ может нервничать, как самый обычный адмирал». «Что там?» — говорит он. «И дрожание от светов становится сильнее. Потом вдруг останавливается, словно перехваченное волевым усилием». «Ну?» Капитан-лейтенант выпрямляется. «Неумолимый, высокий, с блеском золота на обшлагах черный стол. Срочное сообщение от крачки!» — докладывает он. «Лампа потрескивает и моргает». Перепад напряжения, скорее всего, думает главком. Именно он. Читай, Саша. Коплей читает. Голос его вдруг начинает звучать завыванием ветра в стальных леерах и жестким треском льда на обледенелой палубе. Крачка. Гнезду. Кусок льда срывается с заледенелой антенны радиосвязи и разбивается о палубу. Объект прислал открытку. Гостей нет. Дедушка в порядке. Пьет чай. Пьет чай? Медленно повторил главком. «Так точно, пьёт чай». Главком ВМФ потер лоб кончиками пальцев. На лбу остались красные полосы. «Началось, значит, Саша». Коплей медленно кивнул. «Да, началось». «Что делать будем, товарищ Главком?» «Что, что?» Главком неожиданно для себя вспылил. «Конверт доставай из сейфа!» «Сам должен знать, что!» «Дедушка не в порядке!» «Дедушка, блин, в маразме!» команду, главнокоманду...» «Андрей!» Капитан-лейтенант вдруг перешел на неуставное обращение. Мужчины суровые, с посидевшими висками, с морщинами у глаз, они молча смотрели друг на друга. Когда-то они служили вместе, бок о бок, и все друг о друге знают. Какие тут к черту секреты? Молчание. «Чего тебе?» — спросил главком. Так же прямо. «Ты можешь объяснить по-человечески?» «По-человечески», — медленно повторил он. «Лодку помнишь? Мы отправили ее, чтобы предотвратить самую большую угрозу в истории человечества. Дали им ядерную торпеду». «Даже три ядерные торпеды, чёрт!» «И что?» Главком поднял голову. Коплей Денисов удивился, насколько постаревшие у старого друга глаза. «Они промахнулись!» Сказал Главком. «Арктика. Советский сектор. 17 июня 1959 года. Адмирал Васильев, известный всему Северному флоту как «Дикий адмирал», открыл глаза и поморгал. «Ничего не изменилось. все слишком яркое». Веки слипались, он с трудом разлепил их. «Белая. Кажется, он потерял темные очки. Вот в чем дело. Где, когда это случилось?» Он не помнил. Дикий адмирал перебросил непослушное тело через очередной торос, пополз по кромке, упираясь обрезиненными подошвами унтов в крошащийся край. Несколько раз он почти сорвался, под ногами ломалась и хрустело. Лед был зеленоватый, молодой, куски его отрывались и летели вниз, к подножию ледяной стены. Крак-крак! Васильев слышал, как они внизу ломаются на осколки. Бестолковый лед, зеленоватый от соли. Его даже на язык класть бесполезно. Молодой лед. Чтобы Васильеву напиться, ему нужен древний лед. Прозрачно-голубой, пресный. Дикий адмирал сглотнул пересохшим горлом, облизнул растрескавшиеся, обожженные морозом губы. Но неудивительно ли? Посреди ледяной пустыни... Огромного пространства застывшей воды и снега его мучает жажда. Ирония, блядь, мироздания. Под ногой треснуло. Васильев едва успел схватиться за выступ Тороса. Под ногой отвалился огромный кусок льда и полетел вниз. Бах! Кранк! Это был не настоящий лед, а так называемое «кружево». Застывший снег, пропитанный водой и замёрзший. Очень опасный. Блядь! Скажите мне, что здесь вполне безопасно, и я скажу вам, куда идти. Васильев висел одной ногой над расщелиной, а другой упирался в выступ ледяной породы. Руки начали болеть. Они и так болели все время. Холод, усталость, но сейчас было уже нечто. Как он устал ощущать себя меховым колобком, неуклюжим и почти круглым шариком, для которого любая преграда становится непреодолимой, для взятия которой приходится прибегать к уловкам и стратегическому мышлению. Васильев поднатужился и подтянул себя на руках. Все-таки еще он что-то может. В Тысячи первый раз доказывать, я сильнее, чем мое тело. Сейчас бы выпить, подумал Васильев безнадежно. Сильнее, чем моя жажда. Тепло и коньяк, вот что мне нужно. Много-много тепла, десятки горящих каминов, сотни костров и теплушек, идущих караванами на юг, где пальмы, море, запах мимозы, женский смех в ночи, тысячи бутылок коньяка, бассейны коньяка армянского, грузинского, французского, с дивным запахом, от которого кружится голова, как от неожиданного тепла. Василий вздрогнул и проснулся. Усилием воли он разлепил слипшиеся веки, на каждой ресничке нарос снежный слой. «Иний», — подумал он отрешенно. «Иний, поля иния, бассейны коньяка и иния. Тепло, коньяк, тепло, иний теплый, пищевод приятно обжигает, огонь, жажда. Да, не спать!» Через секунду дикий адмирал просыпается и чуть не плачет от обиды. Коньяка нет, а холод есть. И безжалостный солнечный свет, который скоро выжжет ему глаза. И тысячи, тысячи, тысячи проклятых километров белой Арктики вокруг. Он встает на больные, онемевшие ноги, горящие яростным огнем ноги, и плача идет дальше. Холод. Вечный холод. Это Арктика. «Я не знаю», — подумал Сапунцов, когда я в последний раз чувствовал себя по-настоящему согревшимся и тёплым. Последние дни непогода нависла на иглу построенным стройным кюхюлем, и серые тучи, лениво нахмурясь, шли низко-низко, словно собирались задеть землю и макушку Сапунцова, словно надвигалась гроза и снежная буря. А под ногами у нас, под несколькими метрами льда, равнодушный черный океан. От такого соседства волосы вставали дыбом. Он присел к радиопередатчику, покрутил верниер, отыскивая станцию. Нет ничего, только нудный пелинг иногда ловится от радиомаяков, разбросанных вокруг полюса, до фонового шума, что создавали радары американцев и норвежцев. Сапунцов поморщился, когда уловил затихающий ритмический сигнал. Это одна из трещоток радиомаяков, что разбросала здесь команда группы «30». Такая же трещотка отмечает и их с Кюхюлем лагерь. Тридцатые. Кто это такие? Геологи? Полярники? Ага, ага, видел я таких. Белого медведя голыми руками взнуздают и оседлают, и поедем, красотка, кататься. Полоса неба стала ближе к ледяной, застывшей в отчаянии влаге. Сапунцов прищурился. Будет гроза. Только этого сейчас не хватало. Шторм. Или, вернее, буря. При минус 15, как сейчас, иногда так не хватает теплого ветерка. Сапунцов улыбнулся невольно. Ага-га, ага, сейчас же лето. Кыхюль будет ворчать. Опять. Сапунцов задрал голову к небу, сдвинул темные очки на лоб. Нет, да чего красиво тут все в Арктике? Нереально. Голова кружится. Просто чаша неба над тобой, тучая, полное ощущение, что ты один на белом свете, но по-хорошему один. Это свобода. Настоящая, стопроцентная свобода, а не одиночество. Словно рвануть кружку чистого спирта. Без закуски, натощак. И чтобы обожгло изнутри. Сапунцов выдохнул. Парк клубами медленно отвалился от его рта. Растворился в воздухе. Хорошо бы, конечно. Чтобы вот эта ясность погоды и эта четкость видения продлились дольше. Потому что мы уже давно ждем, и обидно будет пропустить нечто важное. Хотя надежды с каждым днем все меньше. Лодка так и не вышла на связь. Сапунцов качает головой. А из-за плохой погоды даже радиосигналы едва ловятся. Он закончил слушать, завернул рацию в огромную шерстяную шубу. Дороже этой станции у них ничего нет. Сами замёрзнем, но рация будет в тепле. Натянул варежки на онемевшие руки. Хороший радист всегда передает голой рукой, даже в 50-градусный мороз. Хорошего радиста узнают по почерку, по стилю. Сейчас всего минус пятнадцать, но пальцы все равно онемели. Закончив, Сапунцов поднялся по к иглу. Сейчас бы горячего чайку и поспать часок. Следующий сеанс через полтора часа. Эх, с каждым днем кажется, что они просто даром теряют время. И вдруг его что-то словно толкнуло в спину. Сапунцов остановился. Повернулся. Снова оглядел белые просторы. Кажется, что-то он увидел краем глаза. Показалось, нет? Может, белый медведь? Только этого не хватало. Медведи часто идут к людям за пищей. В прошлый раз любопытного взрослого Мишку еле удалось отогнать выстрелом из ракетницы. «Надо достать винтовку», — решил Сапунцов. «По инструкции он даже в туалет должен ходить с оружием». Снова вгляделся. «Медведь? Нет?» И вдруг Сапунцов замер, закостенел на мгновение. Вдали, вдоль линии таросов медленно брела черная фигурка. «Человек! Здесь?» «Невозможно!» «И возможно!» «Старик!» — позвал Сапунцов. «Старик, слышишь? Ты это видишь? Старик!» Кюхюль кивает. Он тоже видит. Сапунцов вдруг срывается с места, бежит на ходу, вдевая руки в рукава парки. Дыхание вырывается в воздух. Он бежит. Дыхание вдруг становится жарким и хриплым. Кюхюль медленно подбирает брошенную молодым рукавицу. Щурится. Смотрит вдаль. Вдалеке черная фигурка идет... Падает, поднимается. Падает, снова поднимается. Ее качает, словно человек пьян. К ней медленно, из-за расстояния это кажется невыносимо долгим, движется фигурка побольше. Это бежит Сапунцов. Кюхюль некоторое время смотрит ему вслед, затем хмыкает, надевает плотные варежки из шкуры тюленя и идет к небольшому белому домику. Это их склад. Он отгибает брезент, снимает веревки, складывает варежку Сапунцова, запасную парку и дополнительное одеяло. Медицинская сумка, строганина, винтовка с патронами, термос с горячим чаем он засовывает в самую глубину и укрывает шкурами. Готово. Старик выкатывает за веревку низкие длинные салазки. Они пригодятся, знает Кюхюль. Эх, молодость, молодость, как ты тороплива. Потом Кюхюль неторопливо и размеренно бредет туда, где одна крошечная черная фигурка только что добежала до другой. 19 июня 1959 года. Мурманск, штаб Северного флота. Лодка промахнулась, лодки больше нет. Экипаж погиб, скорее всего. По крайней мере, сведений о ее местонахождении у нас никаких. Жукову звонить, срочно думает главком, иначе будет поздно, если еще не. Но Жуков вопали, и это серьезная проблема. Как промахнулась? спрашивает коплей Денисов. Хуем обкосяк! «Звони Жукову!» «Нет, стой! Сначала Алексееву!» Ему на мгновение становится легче. Главком трёт висок твердыми пальцами, головная боль понемногу отпускает. Кажется, он нашел решение. «Пусть сам сообщает Григорию Константиновичу! Лично! Исполнять!» «Есть!» Коплей поворачивается, чтобы уйти. «Стоп, машина!» — говорит главком. «Иди-ка сюда, Саша! Пять минут уже ничего не изменят!» «Значит, они промахнулись!» Он помолчал. Повел головой. Выдвинул ящик стола и достал бутылку грузинского коньяка и два гранёных стакана. Плеснул в каждый до краев щедро, кивнул коплею. Бери, мол. Или что еще хуже, эту тварь не берет даже ядерное оружие. Денисов поднимает стакан, вертит в руках. В глазах его мерцают огоньки. Думаешь? Да. Главком берет стакан и выпивает стакан коньяка, не отрываясь, как остывший сладкий чай. Ставит стакан на стол. Бум! Аккуратно вытирает губы. Коньяк вспыхивает в желудке яркой атомной вспышкой. Становится тепло, на лбу выступают капли пота. Но желаемого успокоения щелчка не наступает, словно что-то в крови выжигает алкоголь начисто. «Да», — говорит главком задумчиво, — «может, и не берет. И что дальше?» «И тогда мы в глубокой <кх> оборонительной позиции». Они помолчали. Главком разлил еще по одной. «Да, Жукову». Но, возможно, сначала стоит позвонить кому-то другому. Например, вораве, куратору группы 30. Когда Жукова отправили в ссылку, группу, не разобравшись, разогнали вместе с остальными начинаниями бывшего министра обороны. Вораво возражал, спорил, настаивал. Но кто их слушает, этих верных людей Жукова? Только заступничество генерала Алексеева спасло тогда вораву от высылки в какой-нибудь дальний гарнизон. А ведь он был прав, говорит главком вслух. Коплей поднимает брови. «Кто?» «Подводная лодка к 3 Семь дней назад, в районе Северного полюса». «Занять позицию для торпедной атаки!» Командует Меркулов. На лбу выступает холодная испарина. «Расчетная глубина 100 «Вжжжж!» Открылись кингстоны. Тихо шипят балластные цистерны лодки, наполняясь ледяной забортной водой. Лодка вздрагивает, медленно начинает погружение. Меркулов внутренним зрением видит, как подлодка парит в темной глубине, подсвеченной сиянием льда над головой. Хороший командир всегда знает, где находится его лодка. За гривком чувствует движение льда над головой. «Стоп, машина!» — командует Меркулов. «Тишина в отсеках! Тишина в отсеках! Тишина в отсеках!» шелестит по лодке, удаляясь от центрального поста. Следом катится молчание. Тишина ударяется о переборки, краники, переплетение трубопроводов, тела людей в черных робах и гаснет, падая вниз, израненная и искалеченная ударом. Стальная сигара атомной лодки парит в темноте. Ее молчание сливается с молчанием океана. Где-то там, на поверхности, на белой корке льда остались четыре хрупкие человеческие фигурки. Москва. 19 июня 1959 года. Штаб группы 30, расформированный на данный момент. «Что они сделали?» Первый момент генерал-майор Варава не верит своим ушам. «Это что, шутка?» Генерал Алексеев смотрит на него, не мигая. Нет, никаких шуток. Они всплыли в полынье и высадили десант на лед. Людей, как раз перед второй торпедной атакой. Первая атомная торпеда — промах. Поэтому каперанг Меркулов решился на второй заход. «Зачем?» — Алексеев качает головой. «Без слов ясно» чтобы, если что-то случится с лодкой, кто-то сообщил на берег. Им. Варава кивает. Я понял. Хотя это безумие. Радиосвязи у них нет? Насколько понимаю, рация лодки вышла из строя во время атомного взрыва. Возможно, электромагнитный импульс. Адмирал Васильев подтвердил, пока был в сознании. Лодка уцелела, и благодаря усилиям экипажа, традиционно сверхчеловеческим, думает Алексеев, лодку удалось спасти и привести в боевую готовность. Но второго ядерного взрыва не зафиксировано, пока, по крайней мере. «И кто был в этом... десанте?» — спрашивает Вораба. «Четверо. Три матроса и адмирал флота Васильев. Им выделили продукты и одежду, спирт и солярку для костра. Им выделили оружие и отправили на материк, пешком. Генералы смотрят друг на друга. В это трудно поверить, но придется. Из четверых трех здоровых молодых матросов и пожилого алкоголика выжил только пожилой алкоголик. К тому же прошел, черт знает, сколько километров по ледяным торосам. Около 100 примерно. Да здравствует выпивка. Сейчас Васильевым занимаются врачи, идет операция. Скорее всего, дикому адмиралу сейчас уже ампутируют обмороженные пальцы на руках и на ногах. Под вопросом уши и нос. Но он дошел. Это почти невозможно, но это произошло. — Что с матросами? — спрашивает Варава. Генерал Алексеев пожимает плечами. По-разному. По словам Васильева, один из матросов сошел с ума. Он слышал звуки. Потом у него начались галлюцинации. Галлюцинации? Он разговаривал с белыми медведями. «Ну, это еще не самое страшное», — говорит Варава. «А медведи ему отвечали», — спокойно продолжает Алексеев. Генерал Варава вздрагивает. Группа завуалированный ответ, сокращенно ЗО. Генерал Алексеев невесело усмехнулся. Очень умное название, которое никто не оценил. «Группа ЗО?» Группа 30. Интересно, что в английском флоте существовала знаменитая группа «Командос» — «Командо-30». Ответственная за ряд блестящих операций во время Второй мировой. Ну и за ряд провалов, не без этого. Сейчас, как подозревал Варава, куратор отряда, бывший «Командос» из воссозданной «Командо-30», вступили в распоряжение резерва военно-морской разведки американцев. В распоряжение небезызвестного адмирала Джона Ферренса. И это совпадение тоже было весьма показательным. Алексей вспомнил доклад одного из независимых консультантов группы 30, что были привлечены к делу в обстановке строжайшей секретности. Доклад о сужении поля вероятности. Грубо говоря, влияние объекта Зетта, он же дед, он же старик, он же дядя Степа, возрастает настолько сильно, что любые совпадения становятся правилом. И это сужение поля вероятности все продолжается. Волна странных случайностей нарастает, необъяснимо, но это так. Самые странные вещи становятся возможны, и часто самые жуткие. Конечно, это всего лишь гипотеза, но. но. А медведи ему отвечали, повторяет Алексей задумчиво: вора восжимает зубы, лицо жесткое и красивое, впалые щеки, шрам на щеке. Когда генерал сдится, шрам начинает багроветь словно полоска раскаленного до металла Это еще как понимать. Старшина Коренцев уничтожил рацию. Говорит по приказу Белого Медведя. Генерал ворава молчит. У сомкнутого, словно челюсти железного капкана рта, перекатываются желваки. «Медведь приказал ему уничтожить рацию?» — говорит он наконец. «Ты серьезно?» «Да». «А потом?» А потом матрос попытался убить остальных. «И что наш Васильев?» Алексеев пожал плечами. Дикий адмирал сбежал. Сумасшедший преследовал его несколько километров по пятам, истекая кровью. Второй матрос, сопротивляясь, ранил его. Но так и не догнал. Возможно, замерз по пути, умер от потери крови или просто сбился с дороги. А Васильев дошел до нашего пункта связи. За ним срочно выслали самолет. Сейчас он в госпитале. Врачи говорят, возможно, будет жить. «Пожилые алкоголики удивительно живучи», произнес Варава задумчиво. Это верно, на наше счастье, заметь. Мурманск, 20 июня 1959 военно-морской клинический госпиталь номер 1469. Он родился недоношенным. Дикий адмирал думал иногда, что только своему упрямству и невыносимому характеру обязан за то, что выжил. Повивальная бабка покачала головой, не жилец, рано родился. Другой бы подышал немного, пошевелил недоразвитыми ручками и с облегчением отправился в мир иной, в тёплые, светлые объятия Господа Бога, туда, где бело, тепло и сытно. Где нет забот. Он же вцепился в жизнь зубами, которых у него еще не было. 1901 год. Крестьянская семья, Липецкая губерния, недавно пережившая лютый голод. Свет лучины, воткнутые в постовец. отсветы ложатся на стол и стены. И мама напевает над ним, шепчет, склоняется над колыбелью, наговаривает его жизнь «Приди, приди!» Отговаривает его жизнь от тьмы и смерти «Уйди, уйди!» Мальчик мой мальчик. Она даже боится дать ему имя, потому что сколько их таких с именами записано в церковную книгу. А он хнычет и дышит. За мутным окном ночь, зима и снег. Сугробы выше человеческого роста. Скрип отцовских валенок по снегу. Дальний разноголосый брех собак, колкие и злые звезды висят над маленькой деревней Настасина, смотрят с высоты. Дыши, будущий дикий адмирал, дыши, дышу. Иногда он открывает глаза и что-то видит. Светлый потолок, люди в белых халатах, размытые образы и приглушенные голоса. Капельница, кап, кап, кап, боль. Боль единственная, яркая и горячая, горячей ее нет на свете. Дыши, дикий адмирал, дыши. Он дышит. Иногда ему кажется, что он все еще идет сквозь белую пустыню. Раз, два. Одна нога, другая нога. Раз, два. Дыши, дикий адмирал, дыши. Никто за тебя дышать не будет. Никто за тебя дело не сделает. Как родился вопреки, так и живи, сукин ты сын. Ломается лед под ногами. Он летит в расщелину, туда, где черная вода. И падает, падает. Иногда он слышит, как поет мама. «Уйди, тьма, уйди! Уйди, боль, уйди! Мальчик мой, мальчик маленький!» И тогда становится немного легче, словно он не один, и бьется огонек лучины, держит остатки света против подступающей тьмы. У кота была кота, да колыбелька золота, как у нашего Ванюши, получше того, получше того, да покрасивее его. Иногда люди вокруг в черном, словно ангелы смерти. Золото горит на их руках. Они смотрят на него и молчат. В такие моменты он мучительно вспоминает, что сам ходил в черном с золотом. Черная форма, золото на рукаве. Он открывает глаза и снова стоит на льдине посреди белого безмолвия. Бесконечная белая пустыня уходит во все стороны. Голубые сколы отмечают свежий торос. Они ярко сияют под летним солнцем. Он стоит посреди белого поля в черной шинели, распахнутой на груди. И ему не холодно. Обморожение третьей степени, произносит голос, местами даже ближе к четвертой. От черной полыни подымался пар, вода парила на морозе. В Арктике лето, так что температура воздуха минус 15. Сегодня холодно. Скоро может подняться и до нуля вообще жара, но это ближе к материку. Там и согреемся, подумал дикий адмирал. Внутри него догорает последний глоток коньяка. Словно и лучины в деревенском доме. И тихий голос мамы наговаривает «Уйди, уйди, смерть». Он смотрел, как К-3 медленно и аккуратно уходит под воду, вертикально падает в черную бездну, словно уходит навсегда. «У полюса не очень большие глубины», — говорят гидрологи. «Не очень, блядь, большие», — думает адмирал раздраженно. Выпить ему хочется еще больше обычного, хотя какие тут могут быть градации? Он выпьет, и ему станет еще хуже, он это знает. Но если не выпьет, то выцарапает себе глаза от ноющей пустоты в груди или прыгнет в полынью вслед за лодкой и с облегчением раскинет руки. «Не очень большие глубины», — думает он. «Иногда ему так трудно собрать внимание, но эта херь там как-то помещается». Он вспоминает, как рассказывал копирангу Меркулову, командиру К-3 о мертвом боге, о дяде Степе, о старике. Берем апельсин и протыкаем насквозь. Он снова слышит звук, с которым отвертка пробивает апельсиновую корку. Хотя он показывал командиру К-3 эту аналогию, у него самого она не укладывалась в голове. Он просто принял ее как данность. Эта тварь сидит на земной оси, как у себя дома. Получается, в моменты затишья дядя Степа уходит в центр Земли от мысли, что все, что под ногами вращается вокруг ебанутого змея Горыныча с отростками наружу, его чуть не выворачивает. Катри медленно сложила перископ, он все ближе к поверхности воды. Его стеклянный глаз смотрит на них четверых. На него адмирала флота Васильева, начальника экспедиции Летний чай, на трех матросов во главе со старшиной. Прощаюсь. Почему-то эта мысль пронзила Васильева насквозь. Возможно, разряженный морозный воздух испарил из него остатки алкоголя. Пальцы на руках и ногах, понизив голос, сказал врач. Эту руку пришлось укоротить сильнее. не Некроз тканей, сами понимаете. Уши, нос, большой кусок кожи и, простите, мясо со скулы тоже пришлось удалить. Белый свет реанимационных фонарей отражается от голубых плиток, покрывающих стены. Блеск металла, Приглушенное эхо голосов. «Гангрена», — думает Варава. «Он приехал навестить старого друга. Нет, никогда они не были друзьями. Приятелями максимум. И то скорее за рюмкой. Вообще были ли у дикого адмирала друзья? Хороший вопрос. Этот невыносимый, вздорный характер адмирала Васильева известен на весь Северный флот. Да и не только там. Ворава помедлил, задумчиво потер шрам на щеке. Дикий адмирал, не зря Васильева так прозвали на флоте. Самодур, вздорный, жестокий, алкоголик и местами трус. Человек, который до конца выполняет свой долг. Потребовалось даже полостное вмешательство. Глубокое обморожение затронуло внутренние органы. Мы вливаем ему антибиотики внутривенно, но у него до сих пор температура выше 38 градусов. Бредовое состояние. Сами видите. Недоносок. Вот как его называли в деревне. Сколько раз он дрался с соседскими мальчишками, что потерял счет синякам и шрамам. Мать плакала, отец старательно порол. Дикий адмирал не плакал. В итоге отец плюнул, махнул рукой и перестал даже пороть. У него и так было мало сил и много работы. Потом отец умер. В деревне стало невыносимо и голодно. Он всегда хотел есть, а теперь хотел особенно. Будущий дикий адмирал рос и вытягивался, и был уже подростком. И все время хотел есть. Они с матерью переехали к родственникам в город. Лучше не стало. Мать упахивалась с утра до ночи. А потом была революция. Время, которое все изменило. Кто был никем, тот станет всем. Как там в песне? Он стал. В 18 он командовал революционным матросским полком. Половина из его солдат были бывшие враги, немцы, спартаковцы и распрогандированные большевиками Чехии. Это была по-настоящему интернациональная армия, красная. Как зло и чётко стучал кокаин в твоей крови, как зло и чётко стучало сердце, еще не разорванное в клочья адреналином и чудовищной нагрузкой. Дикий адмирал иногда вспоминал то время. Голодное, злое и весёлое. Время, когда для тебя не было ничего невозможного. Когда от слов «весь мир насилием мы разрушим» кружилась голова. Когда тебе поручали сделать невозможное, и ты шел и делал. Страшное, кровавое время. Ты мог свергать царей и посылать в бой тысячи людей. И главное, ты шел и собственными руками делал мир лучше. «Как бы вы это назвали?» — спросил Варава у врача. Тот поправил белую шапочку, хотя в этом не было необходимости. «Человек, который до конца выполняет свой долг...» «Да, такого человека честь называть другом», — подумал Варава. Он смотрит и видит. Белая равнина. Лёд под ногами содрогается. идет трещинами. Одна из трещин пробегает у самых его ног. Дикий адмирал делает шаг в сторону. На нем почему-то вместо унтов уставные черные ботинки, блестящие, как на парад. Он смотрит вперед, поднимает воротник шинели. Его качает от ветра. Стена льда движется в его сторону. Обычное дело в этих широтах. Она огромная, это живая белая стена. Торошение. Чудовищный треск идет со всех сторон. Стон льда. Океан крутит льдиной как хочет и как может. Это в его силах. Но сейчас это не океан, понимает дикий адмирал. Адмирал Васильев поднимает голову и смотрит вдаль. Ветер рвет полы шинели, треплет волосы. Дикий адмирал покачивается под страшными порывами, но продолжает стоять. Все его мерзкий упрямый характер. Все он, мой мерзкий характер. Вдалеке, в пелене серого тумана, нарастает какая-то тень. Темная тень, чудовищная тень. И она медленно выпрямляется. Дикий адмирал смотрит, не отрывая взгляда, задирает голову. Тень все растет и растет. Вот она раздвигает тучи головой и плечами. Извивы бегут по облакам. Щупальца, думает дикий адмирал, как у осьминога. Тень поворачивается, лед под ногами дергается и стонет, умоляет о пощаде. Генерал Варава молча постоял, глядя на голову человека, опутанного трубками и проводами, замотанного специальными бинтами, которые используют для обмороженных. Желтая мазь проступала сквозь белую ткань с жирными пятнами, иногда с кровью. Варава хотел задать вопрос санитарке, нормально ли это, но не стал. Здесь, в помещении реанимации, было гулкое, скорбное эхо, и генерал не хотел будить его лишний раз. Он прилетел сюда из Москвы и через полчаса должен был вернуться на аэродром и снова в Москву. Лететь к Жукову он пока не мог, нет времени. Да и сигнальные системы, в Аравии доктор прочитал целую лекцию о рефлексах и мозге, Хрущева, и все эти майоры, полковники и просто гибисты сразу бы дали знать Никите, что генерал Варава посетил опального маршала. И тогда все дело могло встать жестко и страшно, колесики бы застопорились. А сейчас это означало верную смерть для дела. Варава готов был жертвовать собой, но делом нет, не готов. К Жукову он полетит позже, но сначала приведет в движение все, что осталось от механизма группы 30. Он в последний раз посмотрел на дикого адмирала, лежащего на реанимационной койке. Васильев был худой и маленький, руки тонкие, кожа дряблая. Как он вообще умудрился выжить во льдах? Но выжил и принес вести. Возможно, теперь они даже успеют. Вораво покачал головой. Старый шрам на щеке заныл. «К дождю, что ли?» — подумал генерал. «Он вообще просыпался?» — спросил Варава у начальника госпиталя. Тот покачал головой. «Обморожение не выбирает, какой из органов поразить. Холод поражает все, в том числе и мозг. Тогда он может и не проснуться». Начальник помедлил. «Да», — наконец признал он со вздохом. «Возможно, и такое». Варава кивнул. Развернулся и вышел из палаты. Вдох-выдох. Мерно работал аппарат искусственного дыхания. Дикий адмирал умирал и видел белую пустыню. Горы. Почему-то ледники здесь были ярко-голубого цвета. Вершины гор оранжевого, яркого цвета. Это точно не Арктика. Голубая лента залитого льда со следами колес и лыж. Аэродром? Дикий адмирал смотрит. Да, аэродром. Он видит, как черная точка вдали превращается в приближающийся самолет. Ему нужно рассказать об этом. Там, на земле. В Аравии, Алексееву. Они же не знают. Дикий адмирал прищурился. Темные очки. Мне нужны темные очки. Иначе снежная степота обеспечена. Солнце выжигает в нем дорожки, и, кажется, даже внутри него пылает этот безжалостный белый огонь». Но дикий адмирал все равно смотрит на голубые льды и оранжевые скалы. И, наконец, узнает это место. Земля королевы Мод. Место, где у него уже один раз захватывало дух. — Красиво, — сказал он.